Гермиона вскинула руку и даже на мыски приподнялась, чтобы ее вызвали. Это сбивало с толку, но Гарри все же решил ответить. — Ну, нас здесь много. Гермиона огорченно опустила руку. — Правильно, — сказал Лёпин. — Поэтому с Богартом лучше сражаться вдвоем, втроем. Вообще, чем вас больше, тем лучше. Он сразу теряется не может выбрать, в кого ему превратиться — в безголового мертвеца или огромного плотоядного слизняка. Однажды Богорт на моих глазах хотел напугать сразу двоих и превратился в половинку слизняка. Вот смех-то был. Заклинание против Богарта простое, нужно только одно — хорошенько сосредоточиться. Лучшее оружие против него — смех. Превратите его во что-нибудь смешное — И рассмеетесь, он тут же исчезнет. Сперва поучим заклинания без волшебных палочек. Повторяйте за мной. Ридикулус. Ридикулус. Хором воскликнули ученики. Замечательно. Но это самая легкая часть. Волшебное слово само по себе вам не поможет. Тут-то как раз мне и понадобится, Навел, твоя помощь. Подойди сюда. Гардероб снова задрожал, Невилла затрясло от ужаса, к гардеробу он шел, как на эшафот. — Что-нибудь вот здесь. Скажи, чего ты боишься больше всего на свете? Невилл невнятно что-то пробормотал. — Что ты сказал, Невилл? Я не расслышал. Невилл умоляюще оглянулся в сторону товарищей и шепотом произнес. — Профессора Снега. Все дружно засмеялись. Невил виноват, улыбнулся, профессор Люпин задумался. — Так, так, профессора Снега, ты ведь, Невил, кажется, живешь у бабушки? — Да, да, только я не хочу, чтобы Богорт обернулся моей бабушкой. Нет, — Нет-нет, я тоже этого не хочу, — улыбнулся профессор Люпин. — Скажи, во что обычно одета твоя бабушка? — Навел удивился, но ответил, — ну, всегда одна и та же высокая шляпа, на ней чучело-грифа, длинное платье зеленое, иногда лисий палантин и, конечно, сумочка, — подсказал профессор. — Да, большая, красная. А теперь постарайся как можно ярче вообразить себе все, что носит бабушка. — Вообразил? — Да, — неуверенно ответил Невилл, — что-то будет дальше. Богорт выскочит из гардероба, увидит тебя и превратится в профессора Снега. Ты нацелишь на него волшебную палочку, представишь себе бабушкину одежду и громко скажешь — «Ридикулус». Страшный профессор вырядится в шляпу с чучелом грифа. «Зеленое платье, и в руке у него будет красная дамская сумочка». Гриффиндорцы дружно захохотали. Гардероб заходил ходуном. «Если у Невилла получится, Богарт станет пугать всех по очереди», — сказал Люпин. «Вспомните теперь, чего вы больше всего боитесь, и придумайте, как страшилище превратить в посмешище». Все притихли. — Чего я больше всего на свете боюсь? — задумался Гарри. — Волан-де-Морта, вернувшего себе былое могущество? И стал перебирать в голове, как лучше его высмеять. И тут в памяти всплыло... Из-под черного плаща высовывается рука, из-под капюшона вырывается хриплое протяжное дыхание, пронизывающий холод, словно засасывает в трясину. Гарри содрогнулся и посмотрел кругом, не заметил ли кто. Весь класс, зажмурившись, воображал самое-самое ужасное. Рон буркнул оторвать ему ноги. Рон, конечно, думает о пауках. Он их боится до смерти. — Ну что, придумали? — спросил Люпин. Гарри вдруг стало страшно. Он еще ничего не придумал. Да и что придумаешь против Дементера? Но стыдно просить еще минуту. Все уже кивали и закатывали рукава. — Невил, мы немного отойдем. — Чтобы тебе было свободнее действовать, потом я вызову следующего, сказал Люпин, все назад, не мешайте Навилу. Ученики попятились и прижались к стене. Навил остался у гардероба один оденешенник. Он побледнел от страха, но закатал рукава и крепко сжал палочку. Начнешь Навил, на счет три. Профессор Люпин нацелил палочку на дверь гардероба. Раз, два. Из волшебной палочки вырвалась струя искр и ударила в ручку двери. Гардероб распахнулся, из него прямо на Невилла сверкая глазами, нос крючком, шагнул, как живой профессор Снек. Невил отшатнулся, но волшебной палочки не опустил, шепча заклинания одними губами, а Снек все надвигался, тянул к Невилу руки, вот-вот схватит — «Ри-ри-ри-ридикулус!» ри, ри взвизгнул Невил. Раздался щелчок, и снег покачнулся. На нем красовалось длинное отделанное кружевами платье, на голове огромная шляпа, увенчанная грифом, основательно побитым молью, на руке вместительная дамская сумка. Все так и покатились со смеху. Богарт растерялся и замер, как вкопанный. «Парвати!» «Теперь вы!» — крикнул профессор Люпин. Парвати уверенно вышла вперед. Снег двинулся на нее. Щелчок! И вместо него появилась обвитая пеленами в кровавых пятнах мумия. Она слепо уставилась на Парвати, вытянула руки и, медленно волоча ноги, поплелась к девочке. «Ридикулус!» «Путы на ногах мумии!» Развелись, заплели ноги, и мумия ничком грохнулась на пол, голова оторвалась и покатилась по полу. Симус вызвал Люпин. Симус стрелой выскочил к привидению, щелчок, и вместо мумии появилась Банши. Костлявая ведьма-привидение с длинными до пола волосами и зеленым лицом — вестница смерти. Она широко раскрыла рот, и комната огласилась пронзительным воплем, от которого волосы на голове у Гарри встали дыбом. «Ридикулус!» — крикнул Симус Банши. Захрипела, схватилась за горло, совсем пропал голос, щелчок, вместо нее крыса гонится за своим хвостом, еще щелчок, и мышь обернулась гремучей змеей, извивалась, извивалась и вдруг превратилась в окровавленный глаз. — Смотрите, он растерялся! — крикнул профессор Люпин. — Скоро совсем сгинет! Дин, ваша очередь! Дин выбежал к Богорту, щелчок, на полу запрыгала оторванная рука и по крабье поползла к Дину. «Ридикулус!» — зарал Дин. «Хлоп!» — руку захлопнула мышеловка. «Браво, Дин!» — теперь Рон. Рон выскочил на середину комнаты. «Щелк!» Огромный, ростом выше взрослого человека, косматый паук, угрожающий клацая жвалами, пошел на Рона. Кто-то взвизгнул, Рон на мгновение оцепенел, и вдруг как взревет Ридикулус! И ног у паука как не бывало. Он покатился к лаванде Браунта, пискнув, отскочило. Паук покатился к Гарри, Гарри поднял палочку — — Позвольте мне! — крикнул вдруг профессор Люпин и встал между Гарри и пауком щелчок. И без ноги паук исчез. В воздухе перед учителем повис серебристый хрустальный шар. Люпин сказал спокойно «Ридикулус — «Ридикулус». И шар, обернувшись тараканом, шлепнулся землю. Идите сюда, навел, докончьте его. Позвал Люпин. Щелчок превратил таракана в снега. Невил на этот раз уверенно ринулся на Богарта. Редикулус! Закричал он. На мгновение Снег опять предстал перед классом в длинном платье. Невил рассмеялся, богарт лопнул, и с минуту в воздухе висели только крошечные клочки дыма. Привидение исчезло.